Параграф 4. Города, транспорт, внутренняя и внешняя торговля. Рост городов. За 1811-1863 годы городское население в европейской части России увеличилось с 2 млн. 765 тыс. до 6 млн. 105 тыс. человек, то есть в 2,2 раза, в то время как все население выросло на 60%. Страница 21. Следовательно, темпы роста численности городских жителей значительно превышали общий рост населения страны. Удельный вес горожан за 1811-1863 годы повысился с 6,5 до 8%. Число городов за 1811-1863 годы Возросло с 630 до 1032. Среди них преобладали небольшие города. В 1811 году из 630 городов 500 насчитывали менее 5000 жителей каждый 16 до 20 тысяч. И только 19 свыше 20 тысяч. Наиболее крупными городами были Петербург и Москва. За 1811-1863 годы число жителей Петербурга увеличилось с 336 тысяч до 540 тысяч человек. Москвы с 270 тысяч до 462 тысяч. Особенно быстро возрастало население крупных торгово-промышленных центров, речных и морских портов. В феодально-крепостническую эпоху Официальное разделение населенных пунктов на города и села производилось исключительно по административному признаку. Многие уездные и заштатные города фактически представляли собой большие села, жители которых занимались преимущественно сельским хозяйством и отчасти торговлей. Вместе с тем было немало крупных торгово-промышленных селений, которые по характеру занятий своих жителей – и даже по своему внешнему облику, были настоящими городами. Это Иваново, Павлова, Кимры, Городец, Вичуга, Лысково и другие. Однако они продолжали оставаться на положении сел, причем в большинстве своем помещичьих сел. Право помещиков на владение этими селами, охранявшееся феодальным государством, тормозило процесс градообразования. Состояние транспорта В дореформенной России основными видами транспорта были водный и гужевой. Главной транспортной артерией страны являлась Волга. В составе грузопотоков, идущих по Волжской водной системе, преобладающее место занимал хлеб, который направлялся... Из Поволжских и Центрально-Черноземных губерний преимущественно в Центрально-Промышленные губернии и в Петербург. Волга играла крупную роль в торговых связях России со Средней Азией и Ираном. Большое транспортное значение имели Северная Двина, Западная Двина, Неман, Днепр, Днестр, Дон, по которым везли в Северные, Западные и Черноморские порты хлеб, лен, лес, поташ, железо и другие виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, предназначенные на экспорт. В обслуживании внутренних водных путей была занята огромная армия судорабочих, в основном бурлаков, в 30-40-е годы XIX века до 450 тысяч человек. В начале XIX века были проведены каналы, соединившие различные водные системы страны. В 1803 году был сооружен Северо-Екатерининский канал, соединивший Каму и Северную Двину. В 1804-15 годах – Агинский и Березинский каналы, связавшие Днепр с Вислой, Западной Двиной и Неманом. Наряду с действовавшей в начале XVIII века Вышневолодской водной системой в 1808-11 годах были созданы Мариинская и Тихвинская системы каналов, соединившие Верхнюю Волгу с Балтийским морем. Однако пропускная способность всех этих каналов была невелика. Во второй четверти XIX века стало развиваться пароходное сообщение – Первый пароход появился на Неве в 1815 году, а с 1817-1821 годов стали ходить пароходы по Волге и Каме. До 1825 года по внутренним водным путям плавало 11 пароходов, а к 1850 году – 99. Пароходство заметно усилилось в 50-е годы XIX века чему немало способствовало основание в 1849 году Сормовского судостроительного завода. В 1860 году по Неве, Волге, Днепру и их притокам, а также по Каспийскому и Черному морям плавало 339 пароходов. В первой половине XIX века началось строительство шоссейных и железных дорог, К 1825 году было построено всего 367 верст шоссейных дорог, а к 1860 году – 8515 верст. Из них 5456 верст было построено в 1850-60 годах. Шоссе соединили Петербург с Варшавой, Москву, с Петербургом, Варшавой, Ярославлем и Нижним Новгородом. Страница 22. Значительное количество шоссейных дорог было построено в Прибалтике. Однако протяженность шоссейных дорог для огромных пространств России была ничтожно мала. Первую железную дорогу между Петербургом и Царским селом протяженностью в 25 верст построили в 1837 году. В 1839 году в стратегических целях было начато строительство Варшавско-Венской железной дороги, окончено в 1848 году, а в течение 1843-1851 годов были построена Петербургско-Московская железная дорога, имевшая большое экономическое значение. В 1859 году было завершено строительство железной дороги Петербург-Варшава, а перед самой реформой 1861 года было начато строительство рижско динабургской и Московско-Нижегородской железных дорог. Всего к 1861 году в России насчитывалось около полутора тысяч верст железнодорожных линий. Этого, конечно, было недостаточно для такой огромной страны, как Россия, с ее обширными пространствами. Слабое развитие транспорта в дореформенной России тормозило развитие торговли и промышленности. Внутренняя торговля. В связи с ростом городов, промышленности, углублением процесса разделения труда, развивался рынок. Основными товарами – Обращавшимися на внутреннем рынке были хлеб, скот и изделия крестьянских промыслов. Постепенно все большее значение приобретала продукция крупной обрабатывающей промышленности, преимущественно текстильной. Большую роль во внутренней торговле до реформенной России играли ярмарки, ежегодно собиравшиеся по определенным дням торги, которые продолжались от нескольких дней до нескольких месяцев. Ярмарочная торговля характерна для феодального строя с его сравнительно узким и ограниченным внутренним рынком, обособленностью отдельных регионов и слаборазвитыми путями сообщения. В 40-х годах XIX века в России насчитывалось 4000 ярмарок, из них половина приходилась на Украину. Сельские ярмарки играли важную роль в развитии крестьянской промышленности и втягивании деревни в товарно-денежные отношения. 64 ярмарки имели торговые обороты свыше 1 миллиона рублей, каждая. Среди них особенно выделялись Нижегородская, переведенная в 1817 году из Макарьева в Нижний Новгород, Ирбитская в Сибири, Контрактовая в Киеве, коренная в 30 верстах от Курска, собиравшаяся три раза в год в Харькове, Крещенское, Успенское и Покровское и Ростовское в Ярославской губернии. Страница 23. Крупнейшей ярмаркой, имевшей всероссийское значение, была Нижегородская. Она играла также огромную роль в торговле России с азиатскими странами. Торговые обороты ее быстро росли. В 1829 году на ней было продано товаров на 28,2 млн. рублей серебром, а в 1863 году на 125 млн. Ирбитская ярмарка была центром торговых связей России с Сибирью и Средней Азией. За 1817-1850 годы ее обороты возросли в 9 раз и она занимала второе место после Нижегородской. Однако ярмарки не были ни единственной, ни преобладающей формой внутренней торговли в дореформенной России. Уже в конце XVIII века в наиболее крупных городах и промышленных центрах быстро росла постоянная магазинная торговля. Рост постоянной торговли, особенно в Центрально-Промышленном районе России, стал особенно заметным в первой половине XIX века. В связи с этим здесь падала роль ярмарок, сокращались их торговые обороты. Например, обороты ростовской ярмарки, обслуживавшей этот район с 1817 по 1950 год, упали втрое. Вместе с тем, для земледельческих губерний и национальных окраин России, наоборот, было характерно дальнейшее развитие ярмарочной торговли. Значительно возрастали торговые обороты украинских и сибирских ярмарок. В 20-40-х годах XIX -го века учреждались новые ярмарки в Кишиневе, Аккермане, Тифлисе, Тюмени. Рост ярмарок на окраинах страны свидетельствовал о расширении внутреннего рынка о включении национальных окраин в общероссийские торговые связи. Широкое развитие получила торговля в разнос. Офени и Карабенники закупали на ярмарках ткани, галантерею, мелкие предметы домашнего обихода и разъезжали с этими товарами по всей стране, проникая в самые отдаленные, глухие углы. Внешняя торговля Все большее значение в экономике России приобретала внешняя торговля. Страны Европы покупали в России хлеб и сырье. Развивающаяся русская промышленность нуждалась в машинах, инструментах, хлопке, красках и прочем. Среднегодовой вывоз товаров из России возрос с 59 миллионов в 1801-10 годах до 226 млн. рублей в 1856-60 годах, то есть в 4 раза, а ввоз за эти же годы с 42 млн. до 206 млн. рублей, или в 5 раз. Для русской внешней торговли был характерен активный торговый баланс, превышение вывоза над ввозом, который обусловливался в значительной степени протекционистской таможенной политикой правительства. Установление высоких пошлин на ввозимые товары преследовало цель защитить русскую промышленность от западноевропейской конкуренции. Страница 24. Имели значение и фискальные интересы правительства увеличение поступлений в казну за счет таможенных пошлин. В составе экспортируемых из России товаров преобладали хлеб, лен, пенька, сало, кожа, щетина, лес, то есть главным образом продовольственные товары и сырье, составлявшее 80-90% стоимости русского экспорта. Доля промышленных товаров была невелика. За первую половину XIX века она даже снизилась с 13 до 8%. Главным образом за счет сокращения вывоза металлов и изделий из них. Хлеб приобретал все большее значение в русском экспорте, особенно в сороковые е годы XIX века. В 1801-15 годах из России ежегодно вывозилось 19,9 миллионов пудов хлеба. В 1836-1945 годах 27-29 миллионов пудов, а в 1856-1960 годах свыше 69 миллионов пудов. В составе импортируемых в Россию товаров большое место занимали ткани, бумажная пряжа, машины и инструменты, предметы роскоши, Оказательно, значительное увеличение в 1830-1950 годах ввоза в Россию машин. Стоимость везенных машин возросла в 12 раз с 4,1 млн. рублей в 1831-1940 годах до 48 млн. рублей в 1851-1960 годах. Преобладающие значения во внешней торговле России – занимал торговый обмен с европейскими странами. На их долю приходилось свыше 9 десятых объема внешнеторгового оборота России. Главным торговым партнером России была Англия. На ее долю в середине XIX века приходилось 34% русского экспорта и импорта, в то время как на долю Германии – 11%, Франции 10 – 10%. Китая – 7%, Голландии – 6%, Дании – 6%, Турции – 5%, США – около 3%, а на долю всех остальных стран – 18%. Если для европейских стран Россия выступала в роли преимущественно поставщика сырья и покупателя промышленных товаров, то для Ирана, Средней Азии, Китая, наоборот, она являлась поставщиком промышленных товаров, главным образом тканей и металлических изделий. Из этих стран в Россию возили чай, шелк, хлопок, шерсть, кожи, то есть традиционные товары восточной торговли. На внешнюю торговлю оказывали влияние не только экономическая конъюнктура, но и факторы превходящего характера – войны, изменения в таможенной политике государства и прочее. Например, отмена хлебных законов в 1846 году в Англии способствовала резкому увеличению экспорта русского хлеба. Наполеоновские войны, включение России в континентальную блокаду против Англии в 1808-12 годах и особенно Крымская война 1853-1856 годов вызвали временный спад русской внешней торговли.